«Жемчужина в раковине». Она очнулась от неглубокого сна и первым делом заметила, что невероятно устала. В темноте ей удалось разглядеть картину на стене. Она едва разобрала, что это абстрактное изображение дерева. Не высокого и тонкого, а приземистого, широкого, цветущего. Рядом с ней спал мужчина. Так как он отвернулся от нее в темноте, да еще укрылся пуховым одеялом, было невозможно понять – Эш это или кто? Почему-то все ей казалось более странным, чем обычно. Конечно, очутиться в постели с мужчиной, с которым ее объединяли лишь похороны кота до да пары увлекательных бесед за прилавком музыкального магазина. И по обычным меркам странновато. Но с тех пор, как Нора стала частой гостьей в полночной библиотеке, она постепенно привыкла к диковинному. И поскольку существовала вероятность, что это Эш, Существовала и вероятность, что это не он. Единственное решение не предсказывало все будущие исходы. Кофейное свидание могло, к примеру, привести к тому, что Нора влюбилась в официанта. Такова непредсказуемая природа квантовой физики. Она потрогала свой безымянный палец. Два кольца. Мужчина перевернулся. Рука легла на нее в темноте. Она мягко подняла ее и вернула на одеяло. Встала с постели. Она собиралась спуститься на первый этаж и, возможно, полежать на диване, как всегда изучая телефон. Любопытно. Сколько бы жизни она ни пробовала, какими разными они бы ни были, почти всегда у изголовья кровати обнаружился телефон. И в этой жизни было так же. Так что она схватила его и тихонько выскользнула из комнаты. Кто бы ни был этот мужчина, спал он глубоко и ничего не услышал. Она посмотрела на него. «Нора», — пробормотал он в полусне. «Это он», — она почти уверена. «Эш». «Я просто в туалет», — сказала она. Он пробормотал что-то похожее на «ладно» и снова провалился в сон. Она тихонько прошлепала по деревянному полу, но, открыв дверь и выйдя из комнаты, чуть не подпрыгнула от испуга. Там, прямо перед ней, в полутьме лестничного пролета, стоял другой человек, маленький размером с ребенка. Мамочка, мне приснился кошмар. В мягком, приглушенном свете лампы в коридоре она рассмотрела лицо девочки и взъерошенные от сна тонкие волосы с непослушными прядями, прилипшими к мокрому лбу. Нора ничего не сказала. Это была ее дочь. Ты да что она могла сказать? Возникал знакомый вопрос. Как ей влиться в жизнь, опоздав на несколько лет? Нора закрыла глаза. Другие жизни, в которых у нее были дети, длились всего пару минут. Это уже заводило ее на незнакомую территорию. Ее тело било дрожь, пока она пыталась держать эмоции. Она не хотела видеть ребенка не только по личным причинам, но и ради самой девочки. Это казалось предательством. Нора была ее матерью, но в другом, более важном смысле, она ею не была. Она лишь чужая женщина в чужом доме которая разглядывает чужого ребенка. «Мамочка, ты меня слышишь? Мне приснился кошмар». Она услышала, как мужчина перевернулся во сне где-то в комнате за ее спиной. Если он проснется, будет еще более неловко. Поэтому Нора решила заговорить с ребенком. «Ох, как жаль!» — прошептала она. «Но это ведь не по-настоящему, это всего лишь сон». «Мне снились медведи». Нора закрыла за собой дверь. «Медведи?» Ну и зато истории. Да, верно, истории. Иди, возвращайся в свою постель. Это прозвучало резко, как она поняла. Милая, добавила она, гадая, как ее зовут. Ее дочку в этой вселенной. Там нет медведей. Они только плюшевые. А, да, верно. Малышка очнулась от своего сна. Ее глаза прояснились. Она увидела мать. И на секунду Нора так себя и почувствовала. ее матерью. Она ощутила странность такой связи с миром через другого человека. Мамочка, что ты делала? Она говорила громко и очень серьезно, как бывает серьезные только четырехлетки. Вряд ли она намного старше. Шшш, проговорила Нора. Ей очень нужно узнать имя девочки. В именах есть сила. Если не знаешь имени своей дочери, ты не можешь ее управлять. Слушай, прошептала Нора. Я только спущусь вниз и кое-что сделаю, а ты возвращайся в постель. и медведи! Там нет медведей. Они в моих снах. Нора вспомнила белого медведя, бегущего к ней в тумане, вспомнила страх, желание жить, захвативший ее в тот внезапный момент. А сейчас их не будет. Обещаю. Мамочка, почему ты так говоришь? Как говорю? Ну, так. Шепотом? Нет. Нора понятия не имела, что имела в виду девочка. Каким был разрыв между ней сейчас и ей как матерью? Влияло ли материнство на ее манеру говорить? Ну, будто ты боишься, пояснила девочка. Я не боюсь. Мне нужно подержать за ручку. Что? Мне нужно подержать за ручку. Точно. «Глупенькая мамочка!» «Да-да, я глупенькая!» Я так испугалась. Она сказала это тихо, буднично, и тут Нора взглянула на нее по-настоящему, как следует. Девочка казалась совершенно чужой и при этом глубочайшей ей знакомой. Нора почувствовала, как внутри нее что-то шевельнулось, что-то сильное и тревожное. Девочка смотрела на нее так, как никто прежде не смотрел. И эта эмоция ее пугала. У нее были норины губы и слегка потерянный взгляд, о котором ей порой говорили люди. Девочка была красивой, и она была ее девочкой. Вроде как ее. И Нора ощутила прилив иррациональной любви, огромную волну, и поняла, если библиотека не вернется к ней прямо сейчас, а она не вернулась, ей придется выкручиваться. «Мамочка, ты возьмешь меня за ручку?» Я Девочка вложила в Норину ладонь свою. Она ощущалась такой маленькой и теплой, что Нори взгрустнулась. Так спокойно она вошла в ее руку, как жемчужина, в раковину. Девочка потянула Нору в соседнюю комнату, в свою спальню. Нора прикрыла за собой дверь и попыталась проверить время на часах. Но в этой жизни она носила классические механические часы без подсветки, так что потребовалось пара секунд, чтобы ее глаза привыкли к полутьме. Она проверила время на телефоне. 2.32 утра. Итак, во сколько бы она ни легла спать в этой жизни, эта версия ее тела спала немного. Явно ощущался недостаток отдыха. Что случается, когда умираешь, мамочка? В спальне было не совсем темно. Из коридора тянулась полоска света, а за окном горел уличный фонарь. Его свет тихонько просвечивала сквозь занавески с изображением собачек. Она разглядела приземистый прямоугольник, детскую кроватку самой Норы. Увидела силуэт плюшевого слона на полу. Были и другие игрушки. Это была счастливо захламленная детская. Глаза девочки сияли. Она смотрела на Нору. «Я не знаю», — ответила Нора. «Вряд ли кто-то точно знает». Малышка нахмурилась. Эти слова ее не удовлетворили ни капельки. Слушай, продолжила Нора, есть шанс, что перед смертью ты получаешь возможность жить снова. Можешь получить то, чего у тебя не было. Можешь выбрать жизнь, которая тебе нравится. М -м, звучит хорошо. Но тебе не нужно беспокоиться об этом еще долго. Твоя жизнь будет полна восхитительных приключений. Будет столько счастливых моментов. Например, походы. Нора ощутила прилив тепла и улыбнулась этой милой девочке. «Да, например, походы. Обожаю, когда мы ходим в поход». Нора все еще улыбалась, но в глазах уже стояли слезы. Эта жизнь казалась хорошей. Своя семья. Дочка, с которой она ходит на каникулах в походы. «Слушай», — сказала она, поняв, что не сможет скоро сбежать из этой спальни, «когда ты беспокоишься о том, чего не знаешь, ну, например, о будущем, очень хорошо напоминать себе о том, что ты знаешь точно. «Не понимаю», — ответила девочка, уютно устроившись под одеялом, пока Нора усаживалась рядом с ней на пол. «Ну, это такая игра. Люблю игры. Сыграем? Давай», — улыбнулась ее дочка. «Игра. Я буду спрашивать тебя о том, что ты уже знаешь, а ты мне отвечать. Например, если я спрошу, «Как зовут мамочку?» Ты ответишь «Нора». Поняла? Наверное. Итак, как тебя зовут? Молли. Так, как зовут папочку? Папочка. Но у него ведь есть свое имя. Эш. Фух, это было весьма удачное кофейное свидание. И где мы живем? В Кембридже. Кембридж. В этом был смысл. Нори всегда нравился Кембридж. Он всего в 30 милях от Бетфорда. Эши, должно быть, тут тоже нравилось. И недалеко от Лондона, если он там еще работал. Вскоре после окончания бакалавриата в Бристоле она подала заявку на магистрскую программу по философии. И ей предложили место в Киз-колледже. В какой части Кембриджа, помнишь? Как называется наша улица? Мы живем на Бол... Болтон-Роуд. Умница. А у тебя есть братья или сестры? Нет. А мамочка с папочкой любят друг друга? Молли рассмеялась на этот вопрос. Да. Мы никогда не кричим. Смех стал дерзким. Иногда, особенно мамочка. Ну, извини. Ты кричишь только, когда очень-очень-очень-очень устаешь, а потом извиняешься, так что ничего. Все хорошо, если извиняться. Ты так говоришь. Мамочка ходит на работу? Да, иногда. Я все еще работаю в магазине, в котором познакомилась с папочкой? Нет. Что мамочка делает, когда ходит на работу? Учит людей. И как она? Как я учу людей? Чему я их учу? Фи, ф, ф, ф, фила. Философии. Философии? Я так и сказала. И где я их этому учу? В университете? Да. В каком университете? Потом она вспомнила, где они жили. В Кембриджском университете. Верно. Она попыталась заполнить пробелы. Может, в этой жизни она вновь подала заявку в магистратуру, а успешно ее закончив получила место преподавателя. В любом случае, если ей придется блефовать в этой жизни, ей, пожалуй, придется почитать еще много книг по философии. Но затем Молли сказала, «Ну, ты уже бросаешь». «Бросаю? Почему я бросаю? Ради книжек». «Книжек для тебя? Нет, глупенькая, для взрослых». «Я пишу книгу? Да, я же сказала». «Я слышу, просто хочу, чтобы ты повторила, ведь это вдвойне приятно» и медведи становятся не страшны, верно? Верно. Папочка работает? Да. Знаешь, что папочка делает на работе? Да, он режет людей. На мгновение она забыла, что Эш-хирург, и удивилась, не с серийным ли убийцей она живет. Режет людей? Да, он режет тела, чтобы людям было лучше. Ах да, конечно. Он спасает людей. «Верно. Только если ему грустно, значит, человек умер. Это печально. А папочка еще работает в Бэтфорде или он работает теперь в Кембридже?» Девочка пожала плечами. «В Кембридже? Он занимается музыкой?» «Да, да, он играет, но очень, очень, очень плохо», сказала она, хихикая. Нора тоже рассмеялась. Хихиканье Моли было заразительным. А у тебя есть тети и дяди? Есть тетя Джая. Кто такая тетя Джая? Папочкина сестра. А еще кто? Дядя Джо и дядя Эван. Нора почувствовала облегчение. В этом времени ее брат жив, и он с тем же мужчиной, что и в ее олимпийской жизни. И он явно общался с ними, так что Моли знала его имя. «А когда мы в последний раз видели дядю Джо?» «На Рождество!» «Тебе нравится дядя Джо?» «Да, он забавный. И он подарил мне панду». «Панду? Ну, мою любимую обнимашку». «Панды тоже медведи, только добрые». Молли зевнула, она становилась сонной. «А мамочка и дядя Джо любят друг друга?» «Да, ты вечно висишь с ним на телефоне». Это было любопытно. Нори казалось Она лазит с ним только в тех жизнях, в которых не участвовала в лабиринтах. В отличие от ее решения продолжить плавать, кофейное свидание с Эшем случилось после пения в группе. Но это нарушало ее теорию. Нора гадала, не стала ли сама Молли связующим звеном. Может, эта малышка залечила рану, нанесенную отношениями между ней и братом. «У тебя есть бабушки и дедушки?» «Только бабушка Сэл». Нора хотела спросить про смерть своих родителей, но, пожалуй, сейчас было не время. «Ты счастлива, когда не думаешь о медведях?» «Думаю, да». «А мамочка с папочкой счастливы?» «Да», — проговорила девочка медленно. «Иногда, когда ты не устаешь». «А мы часто весело проводим время?» Она потерла глаза. «Да». «У нас есть домашние животные?» «Да, Платон». «Кто такой Платон?» «Наш пес? «А какой он породы?» Ответа Нора не получила, потому что Молли уснула. И она легла рядом на ковер и закрыла глаза. Когда она проснулась, ее лицо лизал чей-то язык. Лабрадор с улыбчивыми глазами и виляющим хвостом радовался и волновался, обнаружив ее. «Платон?» — спросила она сонно. «Это я», — казалось махал он в ответ. Было утро. Светлился в комнату сквозь занавески. Плюшевые игрушки, включая панду и слона, которого Нора заметила раньше, валялись по всему полу. Она взглянула на постель и увидела, что та пуста. Молли в комнате не было. И шаги, тяжелее детских, по лестнице. Она уселась, понимая, что выглядит ужасно после сна на полу в растянутой футболке с надписью «Кьюр», которую она узнала, и в клетчатых пижамных штанах. Их нет. Потрогала лицо, щека, на которой она лежала, помялась, а волосы, длиннее в этой жизни, были грязными и растрепанными. Она попыталась оправиться, насколько это возможно, за две секунды до прибытия мужчины, с которым она спала каждую ночь, но при этом не спала ни разу. Муж Шрёдингера, так сказать. И тут он вошел. Идеальная жизнь. Отцовство лишь слегка потрепало приятно-мальчишескую внешность Эша. Как бы то ни было, он выглядел даже здоровее, чем в то утро, когда появился у ее порога в спортивном костюме. Сейчас одежда выглядела чуть моднее и дороже, а на руке у него красовался какой-то фитнес-трекер. Он улыбался и держал в руках две кружки с кофе, одну для Норы. Она задумалась, сколько кофе они выпили вместе с той первой встречей. Спасибо. — О нет, Норик, ты проспала тут всю ночь? — спросил он. — Норик. Почти все. Я хотела вернуться в постель, но Молли растревожилась. Пришлось успокаивать ее, а потом я уже слишком устала, чтобы уйти. Ой, мне так жаль, я ее не слышал. Он казался искренне расстроенным. Наверное, это я виноват. Показал ей вчера перед работой медведя на Ютьюбе. Не страшно. Зато я выгулил Платона. Мне не нужно в больницу до полудня. Вторая смена. Ты пойдешь сегодня в библиотеку? «Ой, знаешь что? Я, пожалуй, я пропущу». «Ну ладно. Я приготовил Моли завтрак и заброшу ее в садик». «Я могу отвезти Молли», — ответила Нора, — «если у тебя сложный день». «Да нет, ничего серьезного, пока только желчные пузыри поджелудочные, легче легкого. Я собираюсь на пробежку». «Ясно, конечно. Полумарафон воскресенье». «Что?» «Ничего, неважно», — откликнулась Нора. «Я просто брежу от сна на полу». На пустяки. Кстати, звонила сестра. Ей предложили иллюстрировать календарь для Кью Гарденс. Много растений, она очень довольна. Он улыбался. Похоже, он был рад за сестру, о которой Нора даже не слышала. Она хотела поблагодарить его за погребение кота, но не могла, поэтому просто сказала «Спасибо». «За что?» ну, «Просто за все». «Так ясно, ну ладно». «Так что спасибо». Он кивнул. «Приятно. Ладно, побегу». Он допил кофе и исчез. Нора оглядела комнату, впитывая каждую мелочь, каждую плюшевую игрушку, книжку, розетку, словно все они были частью головоломки ее жизни. Час спустя Молли отвели в детский сад, и Нора занялась обычными делами. Проверила почту, социальные сети. В этой жизни она не сильно ими увлекалась, что было хорошим знаком, но писем было туча. Из них она узнала, что не просто бросала преподавать, но официально бросила. Она взяла творческий отпуск, чтобы написать книгу о Генри Дэвиде Торо и его значении для современного экологического движения. Позже в этом году она собиралась посетить Волденский пруд возле города Конкорд, штата Массачусетс, что оплачивалось ее исследовательским грантом. Казалось, все очень здорово, почти раздражающе здорово. Хорошая жизнь с хорошей дочкой и хорошим мужчиной в хорошем доме, в хорошем городе. Это был избыток хорошего. Жизнь, в которой она могла весь день читать, исследовать, писать о своем любимом философе. «Это круто», — сообщила она псу. «Разве не круто?» Платон безразлично зевнул. Потом она принялась исследовать дом, а лабрадор наблюдал за ней с уютного дивана. Гостиная была просторная, ноги утопали в мягком ковре. Белый деревянный пол, телевизор, дровяной камин, электропиано. Два новых ноутбука на зарядке, сундук из красного дерева, на котором расставлены изящные шахматы, плотно забитые книжные полки. Красивая гитара примостилась в уголке. Нора сразу узнала модель электроакустическая Fender Malibu. Цвет полночный шелк. Она продала одну такую гитару в последнюю неделю работы в теории струн. По всей гостиной были развешены фотографии в рамках. Дети, которых она не знала, с женщиной, похожей на Эша, предположительно, с его сестрой. Старое фото ее покойных родителей в день их свадьбы и одно свадебное фото с Эшем. Она видела своего брата на заднем фоне, фото Платона и младенца, наверное, Молли. Она окинула взглядом книги. Руководство по йоге, но не из букинистических, как в осевой жизни, несколько медицинских учебников. Она заметила свои старые книги «Историю западной философии» Бертрана Рассела и «Уолден» Генри Дэвида Торо, обе с университетских времен. Знакомые основы геологии тоже были здесь. Еще несколько книг о Торо, и еще «Государство Платона» и «Истоки тоталитаризма» Ханны Арендт. Они были у нее в осевой жизни, но в других изданиях. За умные книжки авторов вроде Юлии Кристовой, Джудит Батлер. Было много книг по восточной философии, которые Нора никогда не читала. И она задумалась, если она останется в этой жизни, а причин для обратного она не видела, сможет ли она прочесть их все, прежде чем ей придется вернуться к преподаванию в Кембридже. Романы, немного Диккенса, под стеклянным колпаком странноватые научно-популярные книжки, несколько книг по музыке несколько руководств по воспитанию детей. «Природа» Ральфа Уолда Эмерсона, «Безмолвная весна» Рэйчел Карсон, кое-что про изменения климата и толстая книга в твердом переплете под названием «Мечты об Арктике. Воображение и желание в северной природе». Она редко бывала такой последовательной интеллектуалкой. Вот что происходит, когда получаешь степень магистра в Кембридже, а потом уходишь в творческий отпуск для написания книги о любимом философе. «Я произвожу на тебя впечатление», — заявила она псу. «Признай это». Еще там была груда песенников, и Нора улыбнулась, увидев, что сверху оказался сборник Саймона и Гарфанкел, который она продала Эшу в тень, когда он пригласил ее на кофе. На кофейном столике лежала красивая блестящая книга в твердом переплете с фотографиями испанских пейзажей, а на диване валялось нечто под названием «Энциклопедия растений и цветов». А из газетницы торчал набюхенький выпуск «National Geographic» с изображением черной дыры на обложке. На стене висела картина «Копия Миро» из музея Барселоны. Мы с Эшем ездили вместе в Барселону, Платон. Она вообразила, как они бродят вдвоем, держась за руки по улочкам готического квартала, заглядывая в бары за Тапос и Риохой. На стене напротив стеллажей висело зеркало. Широкое зеркало в нарядной белой раме. Ее уже было не удивить вариациями во внешности в разных жизнях. Она бывала разных форм и размеров, с любыми прическами. В этой жизни она выглядела невероятно приятной. Она хотела бы дружить с таким человеком. Она не была олимпийской чемпионкой или рок-звездой или акробаткой из цирка Дю Солей. Но перед ней стояла женщина, проживающая хорошую жизнь. Насколько можно было судить о таких вещах. Взрослая, примерно представляющая, кто она такая и чем занимается в жизни. Короткая, но не экстремальная стрижка, Кожа выглядит здоровее, чем в осевой жизни. Либо результат диеты, тренировок, отсутствие красного вина, либо очищающих и увлажняющих средств, которые она видела в ванной. Все они были гораздо дороже, чем то, чем она пользовалась в осевой жизни. Что ж, — обратилась она к Платону, — это хорошая жизнь, да? Платон, похоже, согласился. Духовный поиск более глубокой связи со Вселенной. Она обнаружила шкафчик с лекарствами на кухне, порылась среди пластырей, бупрофена, парцетамола, витаминов и наколенников для бегунов, но не нашла ни следа антидепрессантов. Хм, может, это была она. Может, наконец-то Нора нашла жизнь, в которой останется, жизнь, которую она бы выбрала, ту, которую не вернет на полке. Я могла бы счастлива быть здесь. Чуть позже, в душе, Она поискала новые отметины на теле. Татуировок не было, но был шрам. Не самоповреждение хирургический, Длинная, тонкая горизонтальная линия под пупком. Она видела прежде шрамы от кесарева сечения и теперь провела большим пальцем вдоль него, раздумывая, что даже если бы она осталась в этой жизни, то все равно уже опоздала. Эш вернулся домой после того, как отвел Молли в садик. Она поспешно оделась, чтобы он не увидел ее голой. Они позавтракали вместе, сидели за кухонным столом, читали новости в телефонах и ели тосты из бездрожжевого хлеба, само воплощение супружеской жизни. Потом Маша уехал в больницу, а она осталась дома на весь день изучать Торо. Прочла то, что уже написала внушительные 42 729 слов и уселась есть тост в ожидании, когда придет время забирать моли из садика. Молли хотела пойти в парк и, как обычно, покормить уток, так что Нора отвела ее, скрывая, что пользуется Google Maps для поиска дороги. Нора качала ее на качелях, пока не заболели руки. Каталась с ней с горки, карабкалась за ней в просторных металлических туннелях. Потом они бросали сухую овсянку в пруд уткам, зачерпывая хлопья из коробки. Затем она села с Молли перед телевизором и покормила ее ужином. Прочитала сказку на ночь. Все это до того, как я вернулся домой. Уже когда я вернулся, к их двери подошел мужчина, пытаясь войти, и Нора закрыла дверь прямо у него перед носом. — Нора? — Да. — Почему ты так странно ведешь себя с Садомом? Что? — Кажется, он слегка опешил. — В каком смысле? Ты вела себя с ним так, будто вы незнакомы. — Ой, извини, — улыбнулась Нора. Мы уже три года соседи. Мы ходили в поход с ним и Ханной в озерный край. Да я помню, конечно. Ты вроде как не собиралась его впускать, будто он лез без спросу. Правда? Ты захлопнула дверь прямо перед его носом. Я захлопнула дверь, но не перед носом. В смысле, да, там был его нос технически, но я просто не хотела, чтобы он думал, будто может входить так запросто. Он возвращал шланг. — Ну, верно, да, но нам не нужен шланг. Шланги вредны для планеты. С тобой все хорошо. — Что такое? — Я просто беспокоюсь о тебе. В целом, однако, все оборачивалось очень хорошо. И всякий раз, когда она гадала, не очнется ли она в библиотеке, этого не происходило. Однажды после занятия йогой Нора сидела на скамейке у реки Кем и перечитывала что-то из Торо. На следующий день она посмотрела интервью с Райаном Бейли на съемках фильма «Салун. Последний шанс 2», в котором он говорил, что находится в духовном поиске более глубокой связи со Вселенной, Она не беспокоился о том, как определиться в романтическом смысле. Она получила фотографии китов от Эйзи написала ей в WhatsApp, что слышала недавно об ужасной автомобильной аварии в Австралии и попросила подругу пообещать ей, что та всегда будет водить осторожно. Норе было приятно, что у нее отсутствуют какие-либо ползновения узнать, как в этой жизни поживает Ден. Вместо этого она ощущала глубокую благодарность к Эшу. Или точнее, она воображала, что благодарна ему, ведь он был чудесен, и у них было столько мгновений, когда они вместе радовались, смеялись, любили. Эш работал в длинные смены, но был рад прийти на помощь, когда оказывался дома, даже после напряженного дня, крови и желчных пузырей. Еще он был слегка занудой. Он всегда говорил «доброе утро» пожилым людям на улице, когда гулял с псом, и порой они его не замечали. Он подпевал радио в машине. В целом он будто бы не нуждался в сне и никогда не отказывался от ночной смены с даже если на утро назначена операция. Он любил заваливать моли фактами. Кишечник меняет выстилающую ткань каждые четыре дня. Ушная сера — это такой пот. В твоих ресницах живут существа, которые называются клещи. И обожал непристойности. Он на утином пруду в первую субботу, когда молли могла их услышать, с жаром сообщил случайному прохожему, что у селезней пенис похож на штопор. Вечерами, когда он приходил достаточно рано, чтобы готовить, он варил отличный дал из чечевицы и весьма недурственные пенны арабиата и порывался положить целую головку чеснока в любое блюдо. Но Молли была абсолютно права. Его творческие таланты не простирались на музыку. Вообще, когда он пел «Звук тишины» под аккомпанемент своей гитары, Нора виновата мечтала, чтобы он воспринимал название песни буквально. Иными словами, он был слегка неотесанным, спасал жизни каждый день, но все равно оставался простаком, что было и к лучшему. Нора любила неотесанных простаков и сама считала себя такой. Это помогало ей преодолеть фундаментальную странность ситуации общения с мужем, которого только начинала узнавать. «Это хорошая жизнь», — повторяла Нора про себя снова и снова. Да, воспитывать ребенка изнурительно, но Молли было легко любить, по крайней мере, в дневные часы. Вообще, Норю больше нравилось, когда Молли оставалась дома, а не ходила в садик, потому что это была приятная трудность в ее непривычно безмятежном существовании. Никакого стресса из-за отношений, из-за работы, из-за денег. Было чему радоваться. Но неизбежно случались и моменты хождения по тонкому льду. Она ощутила знакомое чувство игры в пьесе реплик, которые она не знает. Что-то не так? Спросила она Эша как-то вечером. Просто... Он посмотрел на нее с доброй улыбкой, пристально изучающим взглядом. Не знаю, ты забыла, что приближается наша годовщина? Ты думаешь, что не видела фильмов, которые точно смотрела? И наоборот? Ты забыла, что у тебя есть велосипед. Забыла, где стоят тарелки. Ты ходишь в моих шлепках. Ложишься на мою сторону постели. Боже, Эш, меня словно три медведя допрашивают, сказала она чуть нервно. Я просто беспокоюсь. Да все хорошо. Просто, понимаешь, потерялась в мире исследований. В лесах. В лесах Торо. И она ощущала эти моменты, что, возможно, ей стоит вернуться в полночную библиотеку. Порой она вспоминала слова миссис Элм в свой первый визит туда. «Если ты действительно захочешь прожить жизнь, тебе не нужно беспокоиться. Мгновение, когда ты решишь, что хочешь эту жизнь, по-настоящему хочешь, все существующее в твоей голове сейчас, включая полночную библиотеку, станет столь туманным и смутным воспоминанием, что почти полностью исчезнет. И напрашивался вопрос. Если это идеальная жизнь, почему она не забыла библиотеку? Сколько времени уйдет, чтобы ее забыть? Порой она ощущала легкую дымку депрессии, парящую вокруг нее безо всякой причины. Но это было несравнимо с тем, как ужасно она себя чувствовала в осевой жизни или во многих других. Это как сравнить легкий насморк с пневмонией когда она вспоминала, как плохо ей было в тот день, когда ее уволили из теории струн, об отчаянии, об одиноком и безнадежном стремлении не существовать. Это было как небо и земля. Каждый день она засыпала с мыслью, что очнется в этой жизни снова, потому что та была ну, в целом и в частности лучшей из всех, что она знала. А потом она перешла от засыпания с мыслью, что останется в этой жизни К страху заснуть и не вернуться сюда. И все же ночь за ночью она засыпала и день за днем просыпалась в той же постели. Или порой на ковре, но эту тягу то она разделяла с Эшем, и гораздо чаще, все же, ее ложем была кровать, поскольку сон Моли стал куда спокойней. Были неловкие моменты, конечно. Нора никогда не знала, как куда добраться или где что лежит. И Эш иногда открыто говорил, что ей нужно к врачу. Сначала она избегала секса с ним, но однажды это случилось. И Нора почувствовала вину за жизнь во лжи. Они лежали какое-то время в темноте, молча после соития, но она знала, что должна обсудить тему, проверить почву. «Эш, что? Ты веришь в теорию параллельных вселенных?» Она видела, как его губы вытянулись в улыбке. Это была беседа на его волне. «Да, пожалуй». «Я тоже. В смысле, это ведь научно, да? Это же не просто какой-то заумный физик придумал. Эй, параллельные вселенные, это круто. Напишу-ка я об этом теорию». «Да», — согласился он. «Наука не доверяет всему, что звучит слишком круто, слишком фантастично. Ученые, как правило, скептики». Именно, и все же физики верят в параллельные вселенные. К этому идет наука, верно? Ну, все в кантовой механике и теории струн указывает на то, что существуют множественные вселенные, их тьма. Ну вот и что бы ты сказал, сообщи я, что посещала другие свои жизни и в итоге выбрала эту. Я подумал бы, что ты рехнулась, но все равно любил бы тебя что ж, я это сделала. Я видела много жизней». Он улыбнулся. «Отлично. А есть такая, в которой ты меня еще поцелуешь? Болота, в которой ты хранил моего мертвого кота». Он рассмеялся. «Это так круто, Норик. Что мне в тебе нравится, это то, что рядом с тобой я чувствую себя нормальным». И все. Она поняла, что может быть честно и насколько это возможно, но люди видят истину, только если она близка к их реальности. Как писал Торо, важно не то, на что смотришь, а что видишь. Эш видел только ту нору, в которую влюбился, на которой женился, и такой в каком-то смысле она и становилась. Хаммерсмит Во время детсадовских каникул Молли во вторник, когда Эш не дежурил в больнице, они поехали в Лондон чтобы повидать брата Норы, Джо и Эвана в их квартире в Хаммерсмите. Джо выглядел хорошо, а его муж в точности так же, как тогда, когда Нора увидела его в телефоне брата в своей олимпийской жизни. Джо и Эван встретились на комплексных тренировках в местном спортзале. Джо в этой жизни работал звукорежиссером, а Эван, доктор Эван Лэнгфорд, если точнее, рентгенологом в королевской больнице Марсдена, Так что у них с Эшем было много общих тем для обсуждения. Джо и Эван были милы с Молли. Подробно расспрашивали, как живет панда. И Джо приготовил им великолепный обед, пасту с брокколей чесноком. «Это апулийский рецепт», — сообщил он Норе, изучая наше наследие. Нора подумала об их итальянском дедушке и задалась вопросом. Каково ему было узнать, что London Brick Company — в действительности находится в Бетфорде. Был ли он искренне разочарован? Или просто решил воспользоваться этим по максимуму? Возможно, существовала версия их деда, который все же приехал в Лондон, и в первый же день его сбил двухъярусный автобус на пикадели Серкос. У Джо и Эвана был заполненный винный стеллаж в кухне, и Нора заметила, что одна из бутылок — калифорнийский шерас из виноградников Буэна-Виста. У Норы по коже мурашки побежали, когда она увидела две подписи внизу этикетки — Алиша и Эдуардо Мартинес. Улыбнулась, понимая, что Эдуардо был так же счастлив и в этой жизни. Она тут же задумалась, кто такая Алиша и как выглядит. По крайней мере, там были красивые закаты. — Все хорошо? — спросил Эш, так как Нора зависла над этикеткой. — Да, конечно, просто... просто... «Похоже, это хорошее». «Это моя любимая», — заявил Эван. «Чертовски хорошее вино. Откроем?» «Ну, только если вы будете пить», — отозвалась Нора. Ну, Но я пас. Я в последнее время увлекся. У меня теперь период трезвости», — сообщил Джо. «Ой, ты знаешь, каков твой брат. Все или ничего?» Добавил Эван, целуя Джо в щеку. «О, да, знаю». Эван уже держал в руках штопор. «Сегодня был ужасный день на работе, так что готов вылокать всю бутылку, если ко мне никто не присоединится». «Я буду», — откликнулся Эш. «Я обойдусь», — сказала Нора, вспомнив, что в последний раз, когда она увидела брата в бизнес-лаунж-гостинице, тот признался, что он алкоголик. Они дали Молли книжку с картинками, и Нора читала с ней на диване. Вечер продолжался. Они обсуждали новости, музыку, фильмы. Джо Эвана очень понравился салон «Последний шанс». Чуть позже, ко всеобщему удивлению, Нора вышла за пределы безопасной темы поп-культуры и задала неудобный вопрос брату. «Ты когда-нибудь злился на меня?» «Ну, за то, что я бросила группу». «Сестренка, это было много лет назад. Много воды утекло. Ты ведь хотел стать рок-звездой?» «Он все еще рок-звезда». — отозвался Эван, смеясь. — Только весь мой. — А мне всегда казалось, что я тебя подвела, Джо. — Ну, не стоит. Мне кажется, что я тоже тебя подвел. Вел все-таки по-дурацки себя. Я одно время совершенно ужасно с тобой обращался. Эти слова ощущались, как глоток живой воды, ведь она ждала их много лет, но смогла сказать, не переживая из-за этого. До встречи с Эвоном я не принимал всерьез душевное здоровье. Я думал, что панические атаки — это чушь. Ну, сама знаешь, мысли материальны. Соберись, сестренка. Но потом, когда они начались у Эвона, я понял, что это такое. Это были не просто панические атаки. Просто это казалось не тем. Если уж на то пошло, мне кажется, ты счастливее в этой жизни, чем в той, в которой ты, она чуть не сказала, мертв в группе». Брат улыбнулся и взглянул на Эвана. Она сомневалась, что он ей поверил, но Норе пришлось принять это, ведь теперь она очень хорошо знала. Какие-то истины было просто невозможно увидеть. Трехколесный велосипед. Шли недели, и с Норой стало происходить что-то удивительное. Она начала вспоминать моменты своей жизни, которые с ней никогда не случались. Например, однажды кто-то, кого она не знала в своей жизни, подруга, с которой она общалась, пока училась и преподавала в университете, позвонила и позвала на ланч. Когда на телефоне высветилась Лара, она вспомнила имя Лара Брайан и представила себе ее полностью. Даже каким-то образом знала, что ее мужа зовут Мо, и у них есть малыш Олдес. А потом они встретились, и все подтвердилось. Такие дежавю случались все чаще. Да, конечно, были случайные ошибки. Например, забывание, что у Эша астма, которую он пытался контролировать бегом. И как давно она у тебя? Семи лет. А, да, конечно. Я думал, ты говорил экзема. Нора, с тобой все хорошо? Да, нормально, просто я выпил вина с Ларой Заланичем и слегка выпала из контекста. Но постепенно эти ошибки стали возникать все реже. Словно с каждым днем по кусочкам складывалась мозаика, и с добавлением элементов становилось все легче понимать, как выглядит отсутствующая деталь. В то время как в других жизнях она постоянно искала подсказки, чувствовала, что играет роль. В этой она все чаще обнаруживала, что чем больше она расслабляется, тем легче ей действовать. Еще Нора очень любила проводить время с Молли ценила уютную анархию игры в ее спальне или нежное общение во время чтения книжки на ночь. Ну, какой-нибудь простой, волшебной, гениальной истории, вроде тигра, который пришел выпить чаю. Или возню в саду. «Смотри, мамочка!» — крикнула Молли, уезжая от нее на трехколесном велосипеде с субботним утром. «Мамочка, смотри, ты видишь?» «Очень хорошо, Молли. Отлично крутишь педали». «Мама, смотри, я еду!» «Давай, Молли!» Но потом переднее колесо велосипеда соскользнуло с газона и заехало в клумбу. Молли упала и сильно ударилась головой о камень. Нора бросилась, взяла ее на руки, осмотрела. Молли было явно больно. У нее появилась ссадина на лбу, кожа содрана, идет кровь. Но девочка старалась не подавать виду, хотя подбородок дрожал. «Все хорошо», — проговорила она медленно, звонким, как фарфор, голоском. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». Каждая все хорошо, все ближе подводила к слезам, но потом вернулась к успокоению. Ведь благодаря ночным страхам из-за медведей она обрела стойкость, которой Нора не переставала восхищаться и вдохновляться. Этот человечек появился на свет от нее, был в каком-то смысле ее частью. И если у него есть выдержка, возможно, и у Норы тоже. Нора обняла ее. «Ничего, детка моя смелая девочка, ничего. Тебе сейчас больно, дорогая?» Нормально, как на каникулах. На каникулах? Да, мамочка, она слегка расстроилась, что Нора не помнит. На горке. А, да, конечно, на горке, да, какая я глупая, глупенькая мамочка. Нора ощутила в себе какое-то очень сильное чувство, она накатила на нее разом. Какой-то страх, столь же реальный, как тот, что она испытывала на полярной шхере, столкнувшись нос к носу с белым медведем. Страх того. Что она чувствует? Любви. Можешь есть в лучших ресторанах, испытывать любое чувственное удовольствие, петь на сцене Сан-Паулу для 12 тысяч зрителей, которые будут отвечать громом аплодисментов. Можешь путешествовать на край земли, иметь миллионы подписчиков в интернете, завоевать олимпийские медали. Но это все не имеет смысла без любви. И когда она подумала об осевой жизни о том, в чем была ее главная проблема, делающая ее такой беззащитной, то поняла, что причина в отсутствии любви. Даже брат не хотел ее присутствия в своей жизни. Не осталось никого, когда умер Вольт. Она никого не любила, и никто не любил ее. Она была пуста. Ее жизнь была пуста. И она просто как-то шевелилась, имитируя некую человеческую нормальность, как мыслящий манекен отчаяния минимум необходимого, чтобы выжить. И все же здесь, прямо в этом саду, в Кембридже, под скучным серым небом, она ощутила силу, ужасающую силу искренней заботы о ком-то и понимание, что кто-то искренне заботится о ней. Да, ее родители умерли и в этой жизни, но тут была Молли, был Эш, был Джо, была сеть любви, смягчающая ее падение. И все же в глубине души она чувствовала, что все это скоро закончится. Она почувствовала, что во всей этой идеальности было что-то неправильное. И это неправильное нельзя исправить, потому что недостатком была сама правда. Все было хорошо, и все же она этого не заслужила. Она начала смотреть фильм с середины, взяла книгу из библиотеки, но по правде она Норе не принадлежала. Она наблюдала свою жизнь из окна. И поэтому ощутила себя мошенницей. Она желала, чтобы это была ее жизнь, ее настоящая жизнь, но это было не так. И она хотела забыть этот факт, очень хотела. «Мамочка, ты плачешь?» «Нет, моли, нет, все нормально. Мамочка не плачет». «А похоже, что плачешь. Давай лучше тебя отмоем». Позднее, в тот же день, Молли складывала пазлы с изображением животных из джунглей, а Нора сидела на диване и гладила Платона. Его тяжелая и теплая голова лежала у нее на коленях. Взгляд Норы уперся в узорный шахматный набор, который стоял на сундуке из красного дерева. Мысль зрела в ее голове постепенно, и она отмахнулась от нее. Но потом возникла снова, и как только Эш вернулся домой, Нора сообщила ему, что хочет повидать старую подругу в Бэтфорде и вернется через несколько часов. Больше нет. Нора вошла в дом престарелых дубовый лист и не успела даже подойти к регистратуре, как сразу увидела хрупкого старичка в очках и узнала его. Он спорил с медсестрой, которая выглядела раздраженной. Она была похожа на тяжелый вздох в облике человека. «Я очень хочу в сад», — говорил старик. «Сожалею, но в саду сегодня работы. Я просто хочу посидеть на скамейке, почитать газету. Может, если бы вы записались в кружок садоводства?» «Я не хочу в кружок садоводства. Я хочу позвонить Даваку». Это все такая ошибка. Нора слышала, как ее бывший сосед говорил о сыне Даваке, давно, когда приносила ему лекарства. Очевидно, тот настаивал на доме престарелых, но мистер Беннерджи Держался за свой собственный. «Неужели я не могу просто...» Тут он заметил, что на него смотрит. «Мистер Беннерджи?» Он уставился на Нору в смятении. «Здравствуйте. Вы кто?» «Я Нора. Помните, Нора Сид?» И, будучи слишком взволнованной, чтобы отвечать вдумчиво, выпалил. «Я ваша соседка по Бенкрофт Эвеню!» Он покачал головой. «Думаю, вы ошиблись, милая. Я не живу там уже три года. «Я вполне уверен, что вы не были моей соседкой». Медсестра склонила голову к мистеру Беннерджи, как к растерянному щенку. «Может, вы забыли?» «Нет», — ответила Нора, быстро поняв свою ошибку. «Он прав. Это я напутала. У меня проблемы с памятью. Я никогда там не жила. Я была в другом месте, с другими людьми. Простите». Они вернулись к обсуждению, а Нора... Вспомнила садик мистера же перед домом, полный ирисов и наперстянок. «Чем могу помочь?» Она взглянула на человека за стойкой регистратуры. Рожеволосый мужчина в очках, с пятнами на коже, но ну, с приятными манерами и мягким шотландским акцентом. Она назвалась и сказала, что звонила ранее. Он сначала слегка растерялся. «Вы говорите, что оставили сообщение?» Он что-то напивал себе под нос, пока искал ее письмо в компьютере? Да, по телефону. Я долго пыталась дозвониться и так не смогла, поэтому оставила сообщение. И письмо написала. А, верно, вижу. Что ж, извините, вы хотите навестить родственника? Нет, объяснила Нора. Я не родственница, мы были знакомы, она меня знает. Ее зовут Миссис Элм. Нора попыталась вспомнить полное имя. Простите, Луиза Элм. Назовите ей мое имя. Я Нора. Нора Сид. Она была моей. Она работала в школьной библиотеке в Хейзлоден. Я подумала, что ей будет приятна моя компания. Мужчина перевел взгляд с компьютера на Нору и уставился на нее с едва скрываемым удивлением. Сначала Нора решила, что все перепутала. Или Дилан напутал. В тот вечер в Ла Кантина». А может, в этой жизни у Миссисы он другая судьба? Хотя Нора не вполне понимала, как ее собственное решение работать в приюте для животных привело бы к другому исходу для миссис Элм в этой жизни. Пфф, это не имело смысла. Ни в одной жизни она не общалась с библиотекаршей со школы. «В чем дело?» — спросила Нора регистратора. «Мне очень жаль это сообщить, но Луизы Элм здесь больше нет». «А где она?» «Она, вообще-то, она умерла три недели назад». Сначала Нора решила, это какая-то ошибка. «Вы уверены?» «Да, к сожалению, совершенно уверен». проговорила Нора. Она не знала, что еще сказать и что чувствовать. Она взглянула на свою сумку, которую захватила с собой из машины. В ней лежали шахматы. Она надеялась сыграть с миссис Элм, чтобы ее развлечь. Мне жаль, я не знала. Я не... Понимаете, я не виделась с ней много лет, очень много. Но мне сказали, что она здесь. «Соболезную», — ответил регистратор. «Нет-нет, ничего. Я лишь хотела поблагодарить ее. Она была очень добра ко мне». «Она умерла тихо», — сообщил он. «Буквально во сне». Нора улыбнулась и вежливо отступила. «Это хорошо. Спасибо. Спасибо, что присматривали за ней. Я пойду. Прощайте». Происшествие с полицией Она вышла на Шекспир роуд с сумкой, в которой лежали шахматы, совершенно не представляя, что делать дальше. Она ощущала покалывание по всему телу. Не очень сильное, не так, будто ее кололи булавками или иголками. Скорее, странное, смутное статическое электричество. Оно возникало, когда она приближалась к концу своего существования. Пытаясь не замечать этого, она направилась в сторону парковки. Прошла сад перед своей квартирой на Бенкфорд авеню 33А. Мужчина, которого она никогда не видела прежде, вывозил на улицу мусорный бак. Она подумала о милом домике в Кембридже, в котором теперь жила, и невольно сравнила его со своим убогим жилищем на замусоренной улице. Пока Лоня слегка приглушилась. Она прошла дом мистера Беннерджи, или тот, что когда-то ему принадлежал, и увидела, что он единственный на улице неподелённой квартиры. Хотя и выглядит теперь совсем иначе. Газон перед домом зарос, в саду не цвели клематисы, или бальзамин в горшках, которые она поливала для него прошлым летом, пока он восстанавливался после операции на тазобедренном суставе. На дорожке она заметила пару смятых банок из-под пива, увидела блондинку с короткой стрижкой и загорелой кожей, идущую в ее сторону с двумя маленькими детьми в двойной коляске. Она выглядела изнуренной. Это была та самая женщина, которая заговорила с Норой в киоске в день, когда она решила умереть. Та, что казалась счастливой и расслабленной. Кэрри Энн. Она не заметила Нору, так как один ребенок хныкал, и она пыталась успокоить расстроенного краснощекого малыша, размахивающего перед собой пластиковым динозавром. Мы с Джейком вели себя как кролики, но тоже к этому пришли, два маленьких террориста. Но оно того стоит, знаешь, я чувствую себя полноценной, могу показать фотки. А потом Кэрри Эн подняла глаза и увидела Нору. Я ведь тебя знаю. Ты Нора? Да. Привет, Нора. Привет, Кэрри Эн. Ух, ты помнишь, как меня зовут? Я так рабела перед тобой в школе. Казалось, у тебя есть все. «Ты участвовала в Олимпиаде?» «Вообще-то да. Вроде того. Однажды. Но это было не то, чего мне хотелось. С другой стороны, кто знает, что нам хочется, да?» Кэри Энн мгновенно смутилась. А потом ее сын бросил динозаврика на дорожку и тут приземлился прямо возле помятых банок. М -м, «Верно». Нора подобрала динозавра, стегозавра, при ближайшем рассмотрении и передала Кэри Энн, Ита улыбнулась с благодарностью и направилась в дом, который должен был принадлежать мистеру Беннерджи. Но тут мальчишку устроил полноценную истерику. «Пока», — сказала Нора. «Да, пока». И Нора задумалась о том, что же изменилось. Что вынудило мистера Беннерджи отправиться в дом престарелых, ведь он туда не хотел. Единственным отличием было ее отсутствие. Но чем? Она так важна. Что она сделала? Настроила ему онлайн-покупки? Пару раз принесла лекарства из аптеки? «Не стоит недооценивать важность мелочей», — говорила миссис Элм. «Всегда помни об этом». Она взглянула на собственное окно. Подумала о себе в осевом существовании где-то на грани жизни и смерти в своей спальне, равно удаленной и от того, и от другого. И впервые Нора забеспокоилась о себе, как о реальном человеке. Еще не об одной версии себя, но об отдельном настоящем человеке. Как будто, наконец-то пережив все жизни, она ощутила сострадание к себе тогдашней. Но это была не жалость к себе, ведь теперь она была другим человеком. И тут кто-то показался в ее окне. Женщина, но не она. И на руках у нее был кот но не Вольтер. Это была ее надежда, хотя она снова ощутила слабость и спутанность сознания. Да, она теперь другая, сильнее. Она открыла в себе новые качества, качества, о которых она никогда не узнала бы, если бы не пела на арене или не сражалась с белым медведем или не прочувствовала столько любви, страха и отваги. Возле обувного магазина наблюдалась какая-то суета, Двух мальчиков арестовали полицейские, а в соседнем магазине следователь говорил по рации. Она узнала одного мальчика и подошла к нему. «Лео?» Полицейский направился к ней, чтобы отогнать. «Вы кто?» — спросил Лео. «Я...» — Нора поняла, что не может сказать твоя учительница музыки. И она осознала, как безумно, учитывая контекст, спросить то, что ей хотелось узнать. Но она произнесла, «Ты берешь уроки музыки?» Лео смотрел, как на него надевают наручники. Не брала я никаких уроков музыки. Его голос потерял напускную смелость. Полицейский был в замешательстве. «Мисс, пожалуйста, предоставьте это нам. Он хороший парень. Пожалуйста, не будьте слишком строги», — сообщила ему Нора. «Ну, этот хороший парень только что обокрал магазин на две сотни фунтов, а также при нем нашли оружие». «Оружие?» «Да, нож». «Нет, должно ну, быть, вы что-то напутали, он не такой». «Слышь, — обратился полицейский к коллеге, — «дамочка думает, что наш друг Лео Томпсон не того сорта, чтобы нарываться на неприятности». Другой полицейский рассмеялся. «Да он наш давний знакомый». «А теперь, пожалуйста, — сказал первый полицейский, — дайте нам делать свою работу». «Конечно», — ответила Нора. «Конечно. Делай, как они велят, Лео» ответила Нора. Он взглянул на нее так, словно она его разыгрывала. Несколько лет назад его мама Дорин пришла в теорию струн купить сыну дешевые клавиши. Ее тревожило его поведение в школе, а он проявил интерес к музыке. И она решила организовать для него уроки игры на пианино. Нора объяснила, что у нее есть электропиано, и она умеет играть, но у нее нет формального образования, ну, чтобы преподавать музыку. Дорин ответила, что у нее немного денег, но они договорились, и вечерами по вторникам Нора с удовольствием учила Лео различать мажорные и минорные септаккорды. Она считала его отличным парнем, расположенным к учебе. Дорин заметила, что Лео попал не в ту компанию, но когда он увлекся музыкой, то начал преуспевать и в других областях. И внезапно он перестал ссориться с учителями, зато играл все от Шопена и Скотта Джоплина до Фрэнка Оушена, Джона Ледженда и Рекса Орэнджа Каунти с равным чувством и самоотдачей. Нори вспомнилось кое-что, что сказала миссис Элм в ее первый визит в полночную библиотеку. «Каждая жизнь содержит миллионы решений, больших и малых, но всякий раз, когда принимается одно решение вместо другого, результат будет другим». Происходит необратимое, что, в свою очередь, приводит к другим изменениям. Непосредственно в этом времени, в котором она получила магистрскую степень в Кембридже, вышла замуж за Эша и родила ребенка, она не работала в теории струн в тот день, 4 года назад, когда туда пришли Дорин с Лео. В этом времени Дорин не нашла учителя музыки достаточно недорогого, и Лео не занимался музыкой достаточно долго, чтобы понять, что у него есть талант. Он никогда не сидел здесь бок о бок с Норой по вечерам вторников и не развивал свои способности, а потом не сочинял дома свои мелодии. Нора почувствовала слабость. Не просто покалывание и спутанность, но что-то более мощное. Ощущение, что она растворяется в пустоте, а зрение при этом мутнеет. Она поняла, что другая Нора готова принять то, что она оставляет. Ее мозг готов заполнить пробелы и найти вполне разумные причины для однодневного визита в Бетфорд, свести на нет свое отсутствие, будто она была здесь все это время. Беспокоясь и понимая, что это значит, Она отвернулась от Лео с его приятелем, пока их вели к полицейской машине по главной улице, и весь Бетфорд смотрел на них и быстрым шагом направилась к парковке. Это хорошая жизнь. Это хорошая жизнь. Это хорошая жизнь. Новый взгляд на мир. Приближаясь к станции, она успела миновать безвкусные красно-желтые зигзаги «Ла Кантина», похожие на мексиканскую мигрень, пока официант внутри снимал стулья со столов. И теория струн вновь была закрыта, и на двери висело написанное от руки объявление «Увы, теория струн больше не может работать в этом здании за повышение арендной платы, нам это просто не по карману, благодарим всех наших верных покупателей, не слишком задумывайтесь, все хорошо, идите своим путем, Бог знает, где бы мы были без вас». Точно такой же она видела, когда проходила мимо магазина с Диланом. Судя по дате, написанной фломастером мелкими цифрами почерком Нила, закрытие прошло около трех месяцев. Ей сгрустнулось, ведь теория струн была важна для многих людей. И все же Нора не работала в магазине, когда случилась беда. Что ж, полагаю, я продала много синтезаторов и несколько неплохих гитар. Пока Нора и Джо росли в Бетфорде, они много шутили о своем родном городе, как это бывает у подростков. И обычно они говорили, что мужская тюрьма Бетфорда внутренняя, а весь остальной город — внешняя тюрьма. И если есть хоть малейший шанс сбежать из нее, нужно им воспользоваться. Но солнце уже скрылось. Когда она подошла к станции, ей показалось, что все эти годы она неверно смотрела на город. Когда она проходила мимо статуи Джона Говарда, автора тюремной реформы, на Сент-Пол сквер с посаженным по краям деревьями, и рекой позади, отражающей свет, она залюбовалась видом, словно наблюдала его первый раз. «Важно не то, на что ты смотришь, но что видишь». Возвращаясь в Кембридж, в коконе дорогого Ауди, Где то тошноты пахло винилом, пластиком и другими синтетическими материалами, пробираясь сквозь к пробке, она наблюдала, как машины катились мимо, словно забытые жизни. И искренне жалела, что ей не довелось увидеть настоящую миссис Элн перед смертью. Было бы хорошо сыграть с ней последнюю партию в шахматы. И она думала о бедном Лео, сидящем в тесной камере без окон в Бетфордском полицейском участке, ожидая, когда его заберет Дорин. «Это лучшая жизнь», — твердила она себе отчаянно, — «это лучшая жизнь, я останусь здесь, это жизнь для меня, это лучшая жизнь, это лучшая жизнь». Но она знала, что ей осталось недолго. У цветов есть вода. Она припарковалась возле дома и вбежала внутрь, а Платон счастливо вылетел навстречу поприветствовать ее. «Есть кто дома?» — спросила она в отчаянии. «Эш, Молли!» Ей нужно было увидеть их. Она знала, что ей осталось недолго. Чувствовала, что полночная библиотека ее ждет. «Мы во дворе», — проворковал Эш с заднего двора. И Нора прошла сквозь дом, обнаружив Молли вновь на трехколесном велосипеде, ни капли не напуганную недавним падением, и Эша, поправляющего клумбу. «Как твоя поездка?» Молли слезла с велосипеда и подбежала к ней. «Мамочка, я по тебе скучала, я так хорошо научилась кататься. Правда, милая?» Она обняла дочку, закрыла глаза и вдохнула запах ее волос. Молли пахла собакой, кондиционером для белья и детством. Надеюсь, что это чудо поможет ей удержаться здесь. Я люблю тебя, Молли. Я хочу, чтобы ты знала это. Навсегда, навсегда, понимаешь? Да, мамочка, конечно. И я люблю папочку тоже, и все будет хорошо. Ведь что бы ни случилось, у тебя всегда будет папочка и мамочка. Просто я буду немного другая. Я буду здесь, но... Она поняла, что Молли ничего не нужно знать, кроме одной истины. «Я люблю тебя». Молли казалась озадаченной. «Ты забыла Платона!» «Ну, разумеется, я люблю Платона!» «Как я могла забыть Платона?» «Платон знает, что я его люблю, верно, Платон?» «Платон, я люблю тебя!» Нора пыталась собраться. Что бы ни случилось, за ними присмотрят. Их будут любить, и они есть друг у друга, а значит, они будут счастливы. Потом подошел Эш в садовых перчатках. «Все хорошо, Норик? Ты немного бледная, что-то случилось? Я расскажу тебе позже, когда Молли ляжет спать». «Ладно». «О, кстати, вот-вот приедет доставка. Прислушивайся, не пропусти грузовик». «Конечно, да-да». А потом Молли попросила Лейку. И Эш объяснил ей, что недавно шел дождь, так что поливать не нужно, потому что небо присматривает за цветами. «С ними все будет хорошо. Они заботятся. У цветов есть вода» и слова отозвались в голове Норы. С ними все будет хорошо, о них заботятся. А потом Мэш сказал что-то про поход в кино вечером, и что он позвал няню посидеть с Молли, а Нора совершенно забыла об этом, но просто улыбалась и очень старалась держаться, оставаться там, но это происходило, происходило. Она знала это каждой клеточкой своего тела, всем своим существом, и абсолютно никак не могла это остановить. Негде осесть. «Нет!» Не было никакой ошибки. Это случилось. Она вернулась в полночную библиотеку. Миссис Элм сидела за компьютером. Лампочки качались, дрожали и мерцали над головой быстро и не в попад. «Нора, прекрати! Успокойся!» «Ну, будь хорошей девочкой! Мне нужно с этим разобраться!» Штукатурка сыпалась с потолка тонкими струйками из трещин, похожих на паутину, которая плелась с неестественной скоростью. В горестной ярости Нора пыталась не замечать грохота от внезапно начавшегося разрушения. «Вы не миссис Элм. Миссис Элм мертва. Я тоже мертва?» Мы это уже проходили. Но раз ты это вспомнила, возможно, скоро умрешь. Почему я не там? Почему я не там? Я чувствовала, что ухожу, но не хотела, чтобы это случилось. Вы сказали, что если я найду жизнь, в которой захочу жить, если действительно захочу ее прожить, я останусь. Вы сказали, я забуду об этом дурацком месте. Вы сказали, я могу найти жизнь, которую я хочу. Это была та самая жизнь, это была она. Миг назад она была в саду с Эшем, Молли, Платоном, в саду, звенящем жизнью и любовью. Но вот она снова тут. Верните меня назад. Ну, ты знаешь, что это так не работает. Ну, дайте мне ближайший вариант, дайте мне ближайший возможный вариант этой жизни, прошу, миссис Элм, он должен существовать, должна быть жизнь, в которой я пила кофе с Эшем, а потом появились Молли и Платон, но я, я сделала что-то иначе, так что технически это будет другая жизнь, например, выбрала другой ошейник для Платона или... Или или я, ну не знаю, занималась пилатесом вместо йоги. Или это случилось позже. И мы пили не кофе, а чай. Ну такая жизнь. Дайте мне жизнь, где я сделала это. Ну прошу, помогите мне. Я хочу попробовать одну из этих жизней. Пожалуйста. Компьютер задымился. Экран погас. Весь монитор разлетелся на части. Ты не понимаешь, сказала миссис Элм, побежденная откинувшись на офисном стуле. «Но ведь это так и работает. Я выбираю сожаление, что-то, что я хотела бы сделать иначе. И тогда вы находите книгу, я открываю книгу, я проживаю ее. Так ведь работает библиотека, верно?» «Все не так просто». «Почему? Есть проблема с переходом? Такое ведь случалось?» Миссис Элм взглянула на нее с грустью. «Все сложнее. Всегда есть высокая вероятность, что... Твоя старая жизнь оборвется. Я ведь говорила тебе об этом. Ты хотела умереть, и, возможно, ты умрешь. Да, но вы сказали, что я просто должна к чему-то прийти, где-то осесть. Так вы сказали, в другой жизни. Это ваши слова. И все, что мне нужно сделать, подумать хорошенько, выбрать правильную жизнь. И я помню, все правильно, но не получилось. Потолок обрушился на них кусками, как будто штукатурка была непрочнее глазури на свадебном торте. Нора заметила нечто еще более опасное. Искра отлетела от одной из ламп и упала на книгу, которая тут же вспыхнула. Вскоре пожар распространился на всю полку. Книги горели так быстро, словно их облили бензином. Это был поток горячей, разъяренной, ревущей смолы. Потом другая искра осела на другой полке, и та тоже вспыхнула. В этот момент огромный кусок штукатурки грохнулся к ногам Норы. «Под стол!» — приказала миссис Элм. «Немедленно!» но раскрючилась и последовала за миссис Элм, которая теперь на четвереньках сидела под столом, уселась на колени и пригнула голову. Почему вы не можете это остановить? Началась цепная реакция. Эти искры не случайны. Книги уничтожаются, и затем также неизбежно разрушится и библиотека. Почему? Я не понимаю. Я была там. Я нашла жизнь для себя, единственную жизнь для себя, лучшую из всех. В этом-то и проблема проговорила миссис Эл нервно выглядывая из за деревянных ножек стола, пока все больше полок охватывались огнем, а вокруг летали догорающие страницы. Этого было мало. Смотри. Куда? На часы. Теперь вот-вот. Нора посмотрела и сначала не увидела ничего особенного, но потом это произошло. Часы внезапно пошли. Время на дисплее стало меняться. Ноль, ноль, ноль, ноль. Ноль, ноль. 00 01 00, 00 02 Что происходит? спросила Нора, понимая, что в любом случае дело плохо. Время. Вот что происходит. Как мы покинем это место? 00 00 09, 00 09 10 Мы не покинем, ответила миссис Элм. Нет никаких мы. Я не могу покинуть библиотеку. Когда библиотека исчезнет, с ней исчезну и я. Но есть шанс, что ты сможешь выбраться, хотя тебя осталось недолго, не больше минуты. Нора только что потеряла одну, миссис Элм. Она не хотела терять и эту. Миссис Элм заметила ее огорчение. Слушай, я часть библиотеки, но вся эта библиотека — часть тебя, понимаешь? Не ты существуешь благодаря библиотеке, Эта библиотека существует благодаря тебе. Помнишь, что сказал Гюго? Он сказал, что это простейший способ для твоего мозга воспринять странную и многоплановую реальность Вселенной. Итак, Это просто образ в твоей голове, передающий нечто важное и опасное. Это я поняла. Но ясно одно. Ты не хотела ту жизнь. Это была идеальная жизнь. «Ты это чувствовала все время?» «Да, то есть я хотела, в смысле, я любила Молли, я, пожалуй, любила Эша, но, думаю, наверное, это была не моя жизнь. Я не сделала ее сама. Я вошла в эту другую версию себя. Я была скопирована в идеальную жизнь, но это была не я. Ноль-ноль, ноль-ноль, пятнадцать. Я не хочу умирать», — объявила Нора Ее голос вдруг стал громче, но более хрупким. Она дрожала всем телом. «Я не хочу умирать». Миссис Элм посмотрела на нее широко раскрытыми глазами. В них горело пламя мысли. «Тебе нужно выбираться отсюда». «Я не могу. Библиотека бесконечна. Как только я вошла, выход исчез». «Тогда найди его снова». «Как? Тут нет дверей». «Кому нужна дверь, если есть книга?» «Все книги горят». «Одна не горит. Эту ты должна найти». «Книгу сожалений?» Миссис Элм почти рассмеялась. «Нет, это тебе точно не нужна. Она уже пепел. Она сгорает первая. Тебе нужно туда. Она указала налево в хаос огонь, падающую штукатурку. Одиннадцатый стеллаж, там, третья полка снизу. Сейчас все здание рухнет. Ноль-ноль, ноль двадцать 000023. Ты не поняла, Нора? Не поняла, что? Все очень ясно. Ты вернулась на этот раз не потому, что хотела умереть, а потому что хотела жить. Эта библиотека рушится не потому, что хочет убить тебя. Она рушится, чтобы дать тебе шанс вернуться. Наконец-то произошло что-то решающе важное. Ты решила, что хочешь жить. Так иди, живи, пока у тебя еще есть шанс. Но, но как же вы? «Что будет с вами?» «Не волнуйся обо мне», — ответила она. «Я тебе обещаю, я ничего не почувствую». А затем она сказала то, что произнесла настоящая миссис Элм, обняв Нору в школьной библиотеке в день, когда погиб ее отец. «Все наладится, Нора, все будет хорошо». Миссис Элм протянула руку к столу и быстро что-то схватила. Секунды позже она передала Норе оранжевую пластиковую ручку — Такую, как была у Норы в школе, которую она заметила уже давно, тебе это потребуется. Зачем? Эта книга еще не написана. Ты должна начать ее сама. Нора взяла ручку. Прощайте, миссис Элм. Секундой позже огромный кусок потолка обрушился на стол, Плотное облако штукатурки окутало их, и они начали задыхаться. 000034 000035 Иди закашлялась миссис Элм. «Живи!» «Не смей сдаваться, Нора Сид!» Нора пошла сквозь пелену пыли и дыма в направление, которое ей указала миссис Элм, а потолок продолжал обваливаться. Было трудно дышать и смотреть, но ей кое-как удавалось отсчитывать стеллажи, искры от лампочек падали на голову. Пыль оседала в горле, вызывая рвотные позывы. Но даже в пылевом тумане она видела, что большинство книг теперь в огне. Вообще все полки были объяты пламенем, и его жар, казалось, обладал собственной силой. Некоторые полки с книгами загорелись раньше, и от них уже остался лишь пепел. Как только она достигла одиннадцатого стеллажа, на нее свалился обломок потолка, ударив и сбив с ног. Зажатая под обломком, она почувствовала, как ручка выскользнула из руки и укатилась прочь. Ее первая попытка освободиться оказалась неудачной. Вот и все. Я умру. Хочу я этого или нет? Я умру. Библиотека была разрушена. 00 00 41 00, -00 42 Это был конец. Она вновь была уверена в этом. Она погибнет здесь, ведь все возможные жизни вокруг нее истлели. Но затем она увидела нечто среди короткого просвета в домовой завесе. Там, на одиннадцатом стеллаже, третья полка снизу, брешь в огне, пожиравшим все остальные книги на полке. Я не хочу умирать. Ей нужно постараться. Она должна захотеть жизнь, которая всегда казалась ей нежеланной. Ведь так же, как эта библиотека была ее частью, так и все ее другие жизни. Возможно, она не пережила все, что испытывала в этих жизнях, но у нее была способность к этому. Пожалуй, она упустила те возможности стать олимпийской пловчихой, или путешественницей, или владельцей виноградника, или рок-звездой, или спасающим планету гляциологом, или выпускницей Кембриджа, или матерью, или миллионом других ролей. Но она все еще была всеми этими людьми. Это все была она. Она могла стать всеми этими удивительными людьми, и это не было так печально, как ей казалось прежде. Вовсе нет. Это вдохновляло, потому что теперь она видела все, что смогла делать, когда очнется. И понимала, что в действительности эта жизнь, которую она проживала, имела свою логику. Ее брат был жив, Изи была жива. И она помогла мальчику не пойти по кривой дорожке. То, что порой ощущается как ловушка, на самом деле лишь иллюзия. Для счастья ей не нужен виноградник или калифорнийский закат. Ей даже не нужен большой дом с идеальной семьей. Ей просто нужен потенциал, возможность. И Нора была этим чистым потенциалом. Она удивлялась, как она могла не видеть этого прежде. Она услышала голос миссис Элм откуда-то из-под стола, далеко позади нее, прорывающийся сквозь грохот. «Не сдавайся! Не смей сдаваться!» Норосит. Она не хотела умирать. И она не хотела проживать никакую другую жизнь, кроме своей, той, которая была мучительным барахтанием. Но это было ее личное мучительное барахтание, Прекрасное мучительное барахтание Ноль-ноль. 0052, 000053. Она извивалась, толкалась, сопротивлялась обломку потолка над ней. И пока ускользали секунды, ей удалось с усилием, которое обжигало и душило легкие, вновь встать на ноги. Она пошарила рукой по полу и нашла ручку, уже под толстым слоем пыли, выбежала сквозь клубы дыма и достигла одиннадцатого стеллажа. И она была там, книга, которая не горела. Все еще там, идеально зеленая. Уклоняясь от жара, осторожно, указательным пальцем она поддела корешок и вытянула книгу с полки, а затем сделала то, что всегда. Открыла ее и попыталась найти первую страницу. Но трудность заключалась в том, что ее не существовало. Во всей книге не было написано ни слова. Совершенно пустая. Как и другие книги, она была ее будущим, но в отличие от них, в этой Будущее не было написано, и так это она, ее жизнь, ее осевая жизнь. И она была пустой страницей. Нора замерла со старой школьной ручкой в руке, прошла уже почти минута после полуночи. Другие книги на полках превратились в угли, пепел, и лампочка мерцала сквозь пыль, слабо освещая трещины в потолке. Огромный кусок вокруг лампочки, очертаниями напоминавший Францию, готов вот-вот упасть и раздавить ее. Нора сняла колпачок с ручки и прижала открытую книгу к обгоревшей полке. Потолок издал стон. Оставалось недолго. Она начала писать. Нора хотела жить. Она закончила и подождала немного. К сожалению, ничего не происходило. И она вспомнила слова миссис Элм. «Хочу» — любопытное слово. Оно означает «нехватку». Тогда она перечеркнула строчку и попыталась еще раз. Нора решила жить. Ничего. Она попробовала снова. Нора была готова жить. Все еще ничего, даже когда она подчеркнула слово «жить». Все уже было сломано и разрушено. Потолок падал, стирая все, круша стеллажи и превращая их в груды пыли. Внезапно она увидела фигуру Миссис Элм, Библиотекарша вылезла из-под стола, где укрывала нору, и стояла там без страха, а потом исчезла полностью, когда крыша обрушилась на зал, удушив остатки огня, и погребла под собой стеллажи и все остальное. Нора, задыхаясь, больше ничего не могла разглядеть. Но этот пятачок библиотеки еще держался, и она все еще была там. В любую секунду все исчезнет. Это она знала. И она прекратила выдумывать, чтобы ей написать. И в чистом остервенении просто вывела первое, что пришло ей в голову. То, что она чувствовала внутри себя, как дерзкий беззвучный рев, который мог пересилить любое внешнее разрушение. Единственную истину, которая у нее была. Истину, которой она теперь гордилась и которой радовалась. Истину, с которой она не просто смирилась, но и приветствовала ее открыто. Каждой пылкой молекулой своего бытия. Истину, которое она торопливо, но твердо нацарапала, с силой нажимая на бумагу стержнем за главными буквами от первого лица в настоящем времени. Истину, которая была началом и семенем всего возможного, бывшее проклятие и теперешнее благословение. Два простых слова, вмещающих в себя мощь и потенциал мультиверсума. «Я жива». И тут пол затрясся в неистовстве, и последние остатки полночной библиотеки обратились в пыль.